Глава 1. 10 сентября 2021 года. 11.02. Город Нижний Новгород, улица Тимирязева. Саша вошла в свою квартиру, громко хлопнув железной входной дверью, запирая её на замок. В последнее время дежурства в больнице, где она работала операционной медсестрой, были тяжелее обычного или сказывалось отсутствие отпуска. Бросив на мягкий табурет сумочку, Саша скинула свои старенькие туфли, которые уже требовали замены, и пошла на кухню. Голова раскалывалась, организм просил кофе. Не того растворимого, что она пила в больнице во время своего дежурства кружек по 10 за сутки, а нормального, свежеприготовленного из кофемашины. Засыпав зёрна, она подставила кружку на платформу в кофемашине и нажала кнопку включения. Та зажужжала, приступая к приготовлению кофе. Саша сидела на стареньком табурете в своей маленькой, не больше шести квадратных метров, кухне и смотрела на пожелтевший от времени потолок. Ей давно уже стоило сделать нормальный ремонт и купить новую мебель, но на зарплату медсестры особо не разгуляешься, а её старенькая квартира, доставшаяся от родителей, которые умерли три года назад, требовала полноценного ремонта. Но, ну, несмотря на время, старые обои, которые были поклеены ещё в начале 2000-х годов, были чистенькими, как и потрёпанная временем мебель. Родители не так много времени проводили в городе в последнее время. Они ещё до пенсии предпочитали жить в доме, находящемся в деревне, до которой добираться на машине от города примерно минут 30, не больше. А когда оба родителя вышли на пенсию, они и вовсе переехали в дом, оставляя Сашу в квартире за хозяйку. А уж молодой студентке, голова которой забита учёбой и не сбывшимися мечтами, было точно не до ремонта. Уезжая в деревню, мама копалась в огороде, делала закрутки на зиму, а отец целыми днями пропадал на рыбалке. Родители звали дочь собой, чтобы та пожила на природе, но Сашу уже не особо прельщало всё своё свободное время проводить в глуши. Наоборот, как и любой молодой организм, Она выбирала общение с друзьями и походы в ночные клубы, после которых отсыпалась целый день. Кофемашина перестала жужжать, а яркий аромат свежеприготовленного кофе разлетелся по всей квартире, перекрывая другие запахи. Саша поднялась со стула, взяла за ушко чашку и вышла на балкон. В этом году сентябрь оказался дождливым и прохладным. Дождь лил практически неделю, не переставая. Прикрыв на одну секунду глаза, Саша напомнила себе, что ей нужно идти в душ и собираться, чтобы пойти на похороны. Несколько дней назад на машине разбились её знакомые, о чём ей буквально вчера, когда она только зашла на работу, сообщила Анастасия, которая во время учёбы в колледже была её лучшей подругой. Константин и Игорь были Сашинами однокурсниками и заводилами в их небольшой компании состоявший из девяти человек, включая Сашу. Все они познакомились на вступительных экзаменах, и так получилось, что попали в одну группу. И с того момента как-то повелось, что они все дружили четыре года учёбы и были неразлучными друзьями, пока не пришло время окончания учёбы. Саша не особо любила вспоминать учебные годы в колледже, хотя не могла назвать их плохими. Скорее наоборот. Они с ребятами могли ночами гулять а быть прилежными учениками. Все компании они часто собирались на выходных и играли в мафию. На эту игру их подсадил Серёжка, он же был бывшим парнем Саши. Встречались они недолго. Сошлись на втором курсе и пробыли вместе семь месяцев, а потом что-то не срослось, и они разошлись, но так и оставались в одной компании. Тяжело вздохнув, Саша вынырнула из воспоминаний. Не заметив как, она допила последний глоток кофе и, поставив чашку в раковину, пошла в душ. Прохладные капли воды взбодрили её, но усталость так и нажимала на плечи. Саша никогда не спала после суток. Знала, если хоть часик поспит, то ночь будет бессонная. Уже сидя в машине, прогревая её, она поймала себя на мысли, что никуда не хочет ехать. И сейчас у неё было только одно желание — выйти из машины и запереться дома. Но воспоминания о прошлой дружбе не давали ей покоя, и Саша, переступая через себя, нажала на педаль газа, отбрасывая все ненужные мысли. 10 сентября 2021 года, 13.15, город Нижний Новгород, Бугровское кладбище. Мелкий противный дождь так и не желал прекращаться. Саша втянула голову в плечи и обхватила себя руками в надежде хоть немного согреться. Одновременно она ещё умудрялась держать зонт, который при каждом порыве ветра намеревался вырваться из крепкого захвата и улететь. Не подумав о погоде и о том, что замёрзнет, она надела капроновые колготки с чёрным платьем, ботинки на небольшом каблуке, чёрный плащ. И с каждой секунды она проклинала себя за то, что не надела штаны и тёплый свитер с курткой. Саша редко ходила пешком, а в машине всегда было тепло, а вот то, что придётся стоять на улице столько времени, об этом она попросту не подумала. Хорошо ещё, что зонт не забыла взять. Как она и предполагала, на кладбище собралась вся их компания и ещё несколько одногруппников, не считая родственников погибших. Саша знала всех, кроме одного. Она нечасто, но сидела в социальных сетях, пролистывая новостную ленту, где её бывшие одногруппники любили делиться кадрами из собственной жизни. И нужно было общаться с ними вживую, чтобы знать, что творится у них в жизни. Но вот высокого черноволосого мужчину, который стоял вдали от всех и с интересом, не стесняясь, разглядывал каждого присутствующего, она не знала и поэтому постоянно на него поглядывала. Что-то в нём было такое, что раз за разом заставляло коситься на него. Незнакомец был одет в обычные тёмно-синие джинсы и чёрную кожаную куртку поверх чёрного же свитера с высоким горлом. На вид ему было больше 35, но меньше 40 лет. Глубокая морщинка на лбу и россыпь мелких вокруг глаз появлялись у него, когда он хмурился, думая о чём-то своём. Мужчина не был красавцем, но и уродом его не назовёшь. Среднестатистический мужчина с какой-то изюминкой которая постоянно заставляла обратить на него своё внимание. «Кто это?» — чуть слышно проговорила Саша, наклоняясь к Анастасии, своей бывшей подруге и одногруппнице. У Саши не было особого желания общаться с Настей, но любопытство заставляло её это сделать. «Кто?» — Настя промокнула глаза платочком и проследила за взглядом Александры, а потом отстранённо проговорила. «Следователь». «Следователь?» С удивлением переспросила Саша, не сводя с мужчины взгляд, который он поймал на себе и тоже пристально посмотрел на девушку. Саша чего то стала не по себе от такого внимания и от того, что её слежка взглядом была замечена, и она отвернулась, но продолжала чувствовать на себе тяжёлый взгляд мужчины. Да, рассматривают версию, что парней убили, хотя мне кажется, что это была обычная авария. Они врезались в столб. Но полиция рассматривает все варианты. Шёпотом произнесла Настя, боясь, что их может кто-нибудь услышать. «Странно всё это. Даже если их и убили. Кому это нужно? Они же никому ничего плохого не сделали. Жили себе тихо, спокойно, строили бизнес. А мы ведь летом договорились ездить отдохнуть всей компанией, как в старые добрые времена. Ну, кроме тебя, конечно. Ты ведь ушла из нашей компании». Проговорила Настя, и Саше показалось, что та посмотрела на неё осуждающе, хотя ей было всё равно, кто и как на неё смотрят. Она уже не та двадцатилетняя девчонка, у которой не было своего мнения. Саша не знала, что происходило с жизнью её бывших друзей последние пять лет, если только поверхностно. Знала, кто женился, кто где работает, и то только по фотографиям в социальных сетях. Как ей было известно, все они до сих пор продолжали общаться и встречаться в свободное время, несмотря на то, что у некоторых уже появились семьи и даже дети. Игорь с Константином с детства были лучшими друзьями и после окончания медицинского колледжа не пошли работать по профессии или учиться дальше, как некоторые из их компании открыли свой салон по ремонту автомобилей. Как Саше потом стало известно, Через два года они уже открыли несколько автосервисов по городу и стали довольно обеспеченными, несмотря на достаточно юный возраст. Ещё с колледжа она знала, что у них была нездоровая любовь к автомобилям. И уже тогда они увлекались ими больше, нежели будущей профессией. Они могли часами засиживаться в старом гараже, не обращая внимания на время и на то, что им нужно поесть, Даже как-то раз на экзамен чуть не опоздали, потому что чинили соседскую девятку, за которую им должны были заплатить. После похорон, когда все друзья и родственники разошлись, Саша осталась стоять возле двух свежих могил, заваленных цветами и венками. Она всматривалась в фотографии, висевшие на деревянных крестах. На них Игорь и Костя улыбались. Она всматривалась в их лица и ловила себя на мысли, что ей всё равно. И в какой-то момент это чувство безразличия ее напугало. Когда она стала такой равнодушной? Они ведь раньше были друзьями, даже лучшими друзьями, которые были готовы на все ради своих друзей. Сейчас уже смешно вспоминать, но как-то раз они, крепко напившись, поклялись, что никогда никто из них девятерых не оставит кого-либо из их компании в беде, и они будут лучшими друзьями до конца дней, что бы ни случилось. Только сейчас стало понятно, насколько они были молоды и глупы. Но всегда ничего не бывает. Каким бы крепким и нерушимым это ни казалось, в одно мгновение идеальный мир, который ты строил годами, может треснуть по щелчку чьих-либо пальцев. Саша этот урок усвоила навсегда. В голове возникла картинка далёкого прошлого, которая было восемь лет назад. На втором курсе они всей компанией поехали на дачу к Сергею отмечать День города. Саша никогда не пила, а если и пила, то обходилась одним, максимум двумя бокалами чего-то менее алкогольного. Так было и в этот раз. Когда она спускалась по лестнице, голова закружилась, и на последних ступеньках нога подвернулась, и девушка упала. До местного медпункта Костя и Игорь несли её на руках, Прав ни у кого не было, да и если бы были, никто бы не сел пьяным за руль, а идти было километра три не меньше. После того, как ей наложили гипс, ребята навещали её каждый день, в отличие от других членов компании. Приносили всякие вкусности и развлекали её. Вообще, на протяжении всех лет их дружбы они были очень близки. Но после ночи выпускного она категорически и одним разом оборвала все связи со своими друзьями, пытаясь забыть их и больше никогда не видеться. И даже сейчас, когда с ними случилась трагедия, ей не было их жаль. Да даже если бы это случилось с кем-то другим из их компании навряд ли она бы тоже его пожалела. «Вы были близки?» — раздался сзади неё мужской голос. Саша вздрогнула и обернулась. Позади неё стоял тот самый следователь. нет По крайней мере, последние пять лет. Мы были однокурсниками, и все обитали в одной компании. Равнодушным тоном произнесла она, пожав плечами. «Как вас зовут?» — поинтересовался мужчина, убирая руки в карманы куртки и переводя взгляд Саши куда-то вдаль. «Александра, а вас?» «Жаров, Иван Александрович, я следователь и веду это дело. Вы не против, если я закурю?» «Нет, всё так же равнодушно», — произнесла Саша. Жаров молча кивнул в знак благодарности. Ему уже давно не терпелось покурить, а ещё хотелось есть. Его желудок сводил спазмами от голода. Последний приём пищи был вчера в обед, а сегодняшний день начался с кружки кофе и сигареты. Иван поравнялся с Сашей и отошёл на несколько шагов в сторону, чтобы сигаретный дым не попадал на неё. «Когда вы в последний раз виделись с Игорем и Константином?» Затягиваясь сигаретным дымом, проговорил мужчина строгим тоном. «Это что, допрос?» — с раздражением в голосе произнесла Саша. У неё не было никакого желания с ним общаться. Тяжёлые рабочие сутки давали о себе знать, голова беспощадно болела, и единственным её желанием было приехать домой, ещё раз принять горячий душ и лечь в постель, чтобы проспать желательно до завтрашнего утра. От промозглого ветра с дождём тело окоченело. «Пока нет, но я думаю, что нам нужно поговорить. Сможете завтра подойти в отдел? Я допросил уже всех, с кем покойные часто общались. Может, вы расскажете что-нибудь интересное, что поможет следствию?» «Это навряд ли», — усмехнулась Саша. Её не прельщало ехать в свой выходной и сидеть полдня в полиции, пока её будут допрашивать. Это время она может провести с пользой для себя. «Почему?» «Да хотя бы потому, что мы не общались больше пяти лет. И всё же я настаиваю, чтобы вы пришли. Не заставляйте меня присылать вам повестку». Уже более грубым и нетерпеливым тоном произнёс Жаров, отчего Саша поёжилась, и у неё возникло желание подальше отойти от мужчины. Сам Жаров тоже понял, что перегнул палку, но извиняться не стал. «Вы меня в чём-то подозреваете?» произнесла Саша, сдерживая раздражение и рассматривая сильный мужской профиль. «А стоит?» — усмехнулся тот. «Вы исследователь, вам лучше знать». Иван снова усмехнулся и, затушив бычок сигареты, убрал его в карман куртки. Урны нигде не было. «Пока нет, ни в чём не подозреваю, и жду вас завтра к девяти утра». «Хорошо». Произнесла Саша так тихо, что её голоса практически не было слышно в окружающих звуках дожжа и ветра. «Вот, возьмите». Иван протянул ей визитку, на которой был написан его номер телефона и адрес отделения. Недолго думая, Саша забрала визитку и сунул её в карман сумочки. «Жду вас завтра в девять утра, и, пожалуйста, не опаздывайте». Буквально на несколько секунд Иван бросил изучающий взгляд на девушку. Он рассматривал её всё время, пока они были на кладбище. Жаров в силу своей профессии много общался с людьми и уже мог делать выводы только по их внешнему виду и поведению. И Саша нравилась ему, хотя и была не в его вкусе. Молоденькая, симпатичная блондинка, привлекающая к себе внимание одной только своей внешностью. Но его задело не это. Саша была единственной, кто на похоронах не проронил ни слезинки. Даже мужчины, стоящие в общей толпе скорбящих, не могли удержать своих слёз, не говоря уже о присутствующих женщинах, но не эта девушка. На секунду Ивану показалось, что в глазах Саши промелькнуло презрение, когда она смотрела на фотографии умерших друзей, и Жаров понял, что она не так проста, как кажется. Из-за этой скромной, хрупкой внешностью у блондинки скрывается что-то, что может помочь в расследовании. Ему казалось, что Саша может рассказать ему что-то такое, что сдвинет дело с мёртвой точки. Его интуиция никогда не подводила. Это он точно знал и не мог упустить шанс докопаться до правды. Вообще, с самого начала было что-то не так. Казалось бы, обычная авария. Парни не смогли справиться с управлением и врезались в столб, вылетая с трассы. Но экспертиза машины показала, что тормозной шланг был поврежден. Как могли пропустить такое двое спецов, работающих с машинами? Да тем более автомобиль был куплен накануне, за день до аварии. все версии того, что у них могли бы быть враги, сами собой отпадали. Собранные характеристики на умерших были не то что положительные. Даже младенцы на их фоне покажутся грешниками. Ни одного привода в полицию, ни одного нарушения Все вокруг только и говорили, какие они хорошие и правильные. Только вот Жаров прекрасно знал, что за этими хорошими могут скрываться настоящие отморозки. Нет честных и правильных людей, их просто не существует. Хотя бы один раз в жизни каждый, живущий на планете из людей, дозасветится, а тем более те, кто владеют большим бизнесом. «Александра, вас подвести Доброжелательно поинтересовался Иван, прежде чем уйти. «Нет, спасибо. Я сама доберусь». Саша снова повернулась спиной к Ивану, давая понять, что их разговор окончен. Не говоря больше ни слова и не прощаясь, Жаров ушёл к своей машине. Саша смотрела на кресты. Когда звуки шагов следователя стихли и послышался звук отъезжающей машины, она с облегчением вздохнула. На одно мгновение в разговоре со следователем она даже подумала, что он её в чём-то подозревает, но тут же отогнала от себя эти мысли. Ещё немного постояв под мелким моросящим дождём, она в последний раз взглянула на улыбающиеся лица друзей на фотографии, давая себе клятву, что больше никогда не навестит их, но тут же про себя усмехнулась. «Все клятвы рано или поздно забываются». Саша развернулась и пошла в сторону стоянки к своему старенькому «Фольксваген-гольф». Эта красненькая машинка была её верным и единственным другом, который служил ей вот уже пять лет. Она сложила зонт, поставила его на коврик сзади и села за руль. 11 сентября 2021 года. 9.00. Город Нижний Новгород, проспект Гагарина. Саша подъехала к небольшому кирпичному зданию и припарковалась. Тяжело вздохнув, она вышла из автомобиля и открыла зонт, уже не сосчитать, какой день подряд шёл дождь, и, кажется, он не собирался прекращаться. Кутаясь в длинный тёплый кардиган, она двинулась в сторону здания, где на вывеске красовалась надпись «Управление МВД России по городу Нижнему Новгороду». Она толкнула тяжёлую железную дверь и вошла. «Девушка, вы к кому?» Обратился к ней мужчина средних лет, сидящий за стеклом с надписью «Дежурный». Я... Саша на секунду растерялась. Она даже забыла, зачем вообще сюда пришла. Вчера ночью ей так и не удалось уснуть от нахлынувших мыслей, а сегодня чуть не проспала будильник, который разбудил её только с третьего раза. Собираясь в спешке, она даже не до конца понимала, зачем её вообще позвали на допрос. Что она могла такого рассказать полезного, что поможет следствию? у меня «Назначена встреча с Жаровым Иваном Александровичем». «Хорошо, паспорт ваш можно?» Быстро кивнув, Саша достала документы протянула мужчине. Бегло просмотрев его и что-то записав в толстом журнале, он отдал его обратно. «Второй этаж, 25-й кабинет». «Спасибо». Поблагодарив дежурного, Саша направилась в указанном направлении. Подойдя к двери с небольшой табличкой, на которой корявыми цифрами было выведено число 25, она постучала в дверь и, не дожидаясь, когда ей ответят, открыла её и вошла. В кабинете было тихо. Спрятавшись за широким экраном компьютера, виднелась голова Жарова, а на противоположной стороне от него, за таким же столом, сидел молодой человек, который и обратил внимание на вошедшую. «Вы кому?» «Я...» «Саша не договорила». Её перебил Иван, который отвлёкся от своей работы и, посмотрев на девушку, улыбнулся. «Это ко мне. Доброе утро, Александра. Прошу, присаживайтесь». Кивнул он ей на стул, стоящий по другую сторону от его стола. Саша быстро прикрыла за собой дверь и прошла на указанное место. «Здравствуйте», — проговорила девушка, усаживаясь. Быстро допечатав что-то на клавиатуре, Иван оторвался от своего компьютера и взял папку с уголовным делом, лежащую на краю стола, открыл и снова посмотрел на Сашу, которая всё это время рассматривала небольшой кабинет. «Александра, можно ваш паспорт?» Быстро кивнув, Саша достала из сумочки документы, протянула его Ивану, который, не отвлекаясь, выписал из него все нужные данные. «Я задам вам пару формальных вопросов, повторюсь ещё раз». «Не волнуйтесь, я вас ни в чём не подозреваю, просто так нужно». Саша еле удержалась от едкого вопроса «Кому это нужно?» и только мотнула головой в знак согласия. «Когда вы в последний раз видели Константина Шагина и Игоря Смирнова?» «Пять лет назад, на выпускном». Саше было неуютно, а холодный взгляд следователя ещё больше её нервировал, и казалось, что он в чём-то её подозревает, как вчера на кладбище. А ещё она поймала заинтересованный взгляд его молодого напарника, который прислушивался к их разговору. Она себя почувствовала в логове тигров, которые в любую секунду могут на неё наброситься. И вы больше не общались, не перезванивались или переписывались. Почему же? У нас ещё с первого курса был общий чат в социальных сетях. Там мы общались. После выпускного я прервала всё общение, но из чата не выходило Ребята пытались со мной связаться, некоторых я встречала случайно на улице, но не больше. Сказала она и замолчала. За все пять лет она так и не смогла ответить себе на вопрос, почему не удалила чат. Каждый раз она заходила туда и нажимала кнопку «Прочитать всё», а потом выходила и забывала на какое-то время. Руки тянулись удалить, но она не могла. Всегда что-то останавливало. Несмотря на то, что она пыталась вычеркнуть из своей жизни бывших друзей, ей всегда было жалко удалять переписку с ними. Казалось, что если она что-то удалит, выйдет из чата или сотрёт их совместное фото, то лишится чего-то важного. Скорее всего, это её и удерживало. Вот и вчера, стоя перед могилами, она не знала, что тут делает, но не смогла не прийти. Скорее всего, это были те отголоски совести, которые раз за разом просыпались внутрь неё. А кто ещё состоял в этом чате? Саша ненадолго задумалась, словно припоминая, а потом заговорила. «Я, Игорь Смирнов, Костя Шагин, Настя Зотова, Юля Белых, Галя Кузнецова, Коля Лазарев и Андрей Логачёв». Произнесла она быстро, словно скороговорку. «Но вы же сказали, что вас было девять человек. А кто девятый?» С подозрением спросил Жаров, и Саша от его слов словно вздрогнула и, казалось, даже растерялась, но, быстро взяв себя в руки, ответила. «Сергей, не Клюдов». А потом добавила. «Но он пропал после выпускного». После её пояснения Иван что-то записал, а потом продолжил. «И о чём вы переписывались?» «О разном». «О чём все студенты переписываются?» Пожала она плечами. «Хорошо». «А почему после окончания колледжа вы перестали со всеми общаться?» «Не было времени. Я работала. А выходные были дела, и мне, знаете ли, не до встреч было. Чуть резче, чем хотела», — ответила она. «Как думаете, у Константина и Игоря были враги?» «Я без понятия». Саша нервно повела плечами, что не укрылось от взгляда Жарова. Иван следил за ней. И было такое ощущение, что он замечал каждый нервный вздох, каждое движение. Он считывал её словно рентген. В кабинете на несколько секунд повисла тяжёлая пауза. Иван перевернул страничку уголовного дела и во что-то вчитался. Саша быстро кинула взгляд на фотографии, которые были сцеплены скрепкой с листами, и застыла. От увиденного её сердце тут же быстро забилось, пульс участился, а все посторонние звуки пропали. «Что это?» — проговорила она чуть слышно. Во рту мигом всё пересохло. «Что вы имеете в виду?» — Жаров поднял голову, смотря на неё. «Фотографии», — ткнула она пальцем, и Иван пододвинул к ней папку поближе. «Вам это знакомо?» — тут же спросил он, замечая, как изменилось лицо девушки. На фотографии были запечатлены две игральные карты, и Саша прекрасно узнала их. это были Две продолговатые пластиковые карты для игры в мафию. На одной из них с надписью «Мирный житель» был изображен мужчина в коричневом пиджаке и с небольшими закручивающимися на конце усиками. На второй — блондин с красным галстуком и небольшим шрамом на лице. А внизу под рисунком было написано «Маньяк». Смотря на эти карты, Саша изо всех сил пыталась не выдать своего состояния, но её руки мелко дрожали, а из лёгких будто пропал весь воздух. Она прекрасно помнила, что случилось с той колодой и не могла поверить своим глазам. «Вам эти карты знакомы?» — проговорил Иван, замечая, как Саша внимательно смотрит на карты, а её кожа с каждой секундой становится бледнее. «Нет», — слишком резко ответила она, что не укрылась от следователя. Иван тут же понял, что она врёт. «Откуда они? Где вы их нашли?» «Карты были найдены на месте преступления». Иван буквально секунду помедлил, а потом снова спросил. «Вам точно ни о чём не говорят эти карты?» «Нет», — отрицательно покачала головой Саша. «Хорошо. На сегодня, я думаю, достаточно. Если у меня появятся к вам ещё какие-то вопросы, я свяжусь с вами. Вы можете оставить ваш номер телефона?» Растерянная Саша быстро кивнула и, схватив ручку, тут же начала писать. А потом, быстро вскочив со своего места, не попрощавшись, она покинула кабинет следователя и быстрым шагом, не замечая никого вокруг, пошла на улицу. Только в машине она смогла немного расслабиться, хотя тело всё ещё мелко подрагивало от напряжения. Её руки сами потянулись к смартфону, открыли социальную сеть и пролистали фотографии до той, где они были изображены всей компанией в день выпускного с дипломами в руках и улыбками на лицах. Ещё в тот момент Саша не подозревала, что её жизнь перевернётся с ног на голову. Она думала, что все те, кто сейчас называются её друзьями, останутся ими до конца жизни. Она даже подумать не могла, что уже завтра утром она захочет забыть их навсегда. Следователь Жаров сидел в своем кабинете, смотря на закрывающуюся дверь. Он еще не мог понять, что только что произошло, но точно знал, что Александра что-то знает. Весь ее вид показывал это, когда она увидела снимки. Но что? Что могло так ее напугать? Он снова перевел свой взгляд на уголовное дело, к которому были прикреплены фотографии с картами. «Юра!» «Подойди-ка сюда», — подозвал он своего молодого коллегу, который уже больше полугода занимал соседнее кресло. Молодой человек тут же подошёл к столу Ивана и вопросительно на него посмотрел. «Что ты тут видишь?» Жаров пододвинул к нему дело с фотографиями. Молодой человек недолго всматривался, а потом сказал. «Карты? Игры в мафию?» Непонимающим тоном проговорил Юрий и посмотрел на Жарова. «В мафию?» — переспросил Иван. Он вообще не обращал внимания на эти карты до сегодняшнего дня, и тем более уж на то, кто на них изображён. Сперва, когда приехал на место преступления, он думал, что это какая-то зацепка, но, найдя в бардачке автомобиля похожую колоду, забыл про карты, думая, что они из одной упаковки. «Да, это игра такая. Классная, кстати, игра. Я несколько раз ходил в игровые клубы. У неё много фанатов. Интересно». Жаров постучал пальцами по столешнице и снова перевел взгляд на карты. «Нужно узнать, что это за карты и как они связаны с убийством. А в том, что они как-то связаны, он уже не сомневался». Иван пододвинул к себе клавиатуру и быстро ввел в поисковую строку базы «Инициал Александры».